Глава 13. Корпус белых войск под командованием генерала Радзянко в середине мая перешел в наступление в Петроградском направлении, разбил 7-ю советскую армию и при содействии эстонской дивизии, занявшей город Псков, продвинулся к Красной Горке и серьезно угрожал Гатчине и Луге. Об этом в екатеринодарских газетах сообщалось с большим опозданием, так как информацию о событиях на севере России они получали через Париж от командированных туда сотрудников АСВАГа. Однако это не мешало подавать последние известия в самых ликующих тонах. 7 июня в Екатеринодаре происходил съезд представителей главного командования и казачества. В совещании участвовали Деникин, Романовский, Драгомиров, Лукомский, атаманы и казачьих войск, Аддона, Багаевский, Деникин, от Кубани Филимонов, от Терека Вдовенко, от Астраханского казачества Ляхов. Присутствовали представители Донского, Терского и Кубанского правительств. Вечером в атаманском дворце состоялся парадный официальный обед. За богато сервированным столом сидело около двухсот человек. Во время обеда играла музыка, исполнялись войсковыми хорами казачьи гимны Кубанский и Донской. На столах было немало шампанского Абрау-Дюрсо, на блюдах краснели уже хорошо созревшие кубанские помидоры, и вазы были полны спелой желтой черешни. Все участники обеда были настроены чрезвычайно оптимистично, утверждая, что на днях падет Красный Питер, что Колчак получил значительную помощь из Америки и вновь перейдет в наступление. Рябовол, как председатель Кубанской Рады, держал речь на украинской мове и не приминул подчеркнуть, что кубанское казачество сыграло решающую роль в деле разгрома красных сил на Северном Кавказе. Деникин был не в духе, недовольно морщился, почти ничего не пил. Во время речи Рябовола, которого считал прожженным самостийником и своим личным врагом, совсем помрачнел. И едва Рябовол сел, живо поднялся и совершенно неожиданно произнес следующую речь. «Вчера здесь, в Екатеринодаре, царили большевики. Над этим зданием развивалась красная тряпка. В городе творились безобразия. Проклятая вчера!» Деникин сделал паузу и, окинув взглядом праздничный стол, раздельно сказал, «Сегодня здесь происходит что-то странное» слышен звон бокалов, льется вино, поются казачьи песни, слышатся странные казачьи речи, над этим домом развивается кубанский флаг. Странное сегодня. Холиное лицо главнокомандующего вдруг гневно побагровело, и он повысил голос. — Но я верю, что завтра над этим домом будет развиваться трехцветное национальное русское знамя, здесь будут петь русский наш гимн, будут происходить только русские разговоры. Прекрасное завтра! Будем же пить за это счастливое, радостное завтра!» С этими словами, произнесенными при гробовом молчании всего зала, Деникин залпом осушил высокий бокал шампанского. Речь его вызвала явное замешательство среди участников праздничного обеда. Она не родила энтузиазма даже у самых ближайших сподвижников Деникина. Ура, которое раздалось с явным опозданием, получилось чрезвычайно жиденьким. А Рябовол, Калабухов, Макаренко и ряд других членов кубанского правительства демонстративно поднялись и ушли из-за стола. Даже Богоевский несколько смущенно сказал, «Не рано ли, Антон Иванович, пошел с открытым забралом на подавление местных правительств? Да и вряд ли стоило на таком представительном собрании оскорблять самолюбие». И только Романовский встал и крепко пожал руку главнокомандующему, мол, «Ничего, дела наши идут в гору, и мы можем уже теперь не очень-то стесняться» у Ивлева от речи Деникина остался в душе отвратительный осадок. Этот дикий и запальчивый выпад главнокомандующего, думал он, делает его истинно бестактным. Как можно ущемлять тех, кто тебя подпирает причем? Это по меньшей мере неблагодарно и неразумно. Или у Деникина окончательно вскружилась голова от успехов? Или он думает, если кубанские казаки пошли за добровольческой армией, то уже их вожди, руководители Рады ничего не значат. Можно безнаказанно попирать их права. А между тем тот же Рябовол сейчас достаточно популярен и не только в кубанском правительстве, но и среди широких масс станичников. Вызвать в нем, в Калабухове, Макаренко, недовольство — это вызвать недоброжелательство и среди казаков-офицеров на фронте. Это значит, поссорить добровольческую армию с казачеством, которому, безусловно, симпатичны идеи самостийности, пропагандируемые Радой. Нет, не политик, не дипломат Деникин. Он рубит с плеча сук, на котором сидит. И без этой речи, оскорбившей кубанцев, было достаточно обид у лидеров Рады. А теперь конфликт, несомненно, созреет. Последняя речь явится каплей, переполнивший чашу терпения. Этого не может не чувствовать лишь совершеннейший политический слепец,